Глава одиннадцатая. Ваши документы. Что? Двое полицейских стояли на склоне горы рядом с моим грузовиком. Наверное, я уснул на водительском сиденье. Необычно видеть людей из ненормального сна на его. Подумал я, сонно глядя на двух стражей порядка. Неожиданная и странная мысль заставила меня обернуться и проверить кузов. Корова со спокойным видом жевала корма. Полностью проигнорировав приказ полицейских, я осмотрел корову и с облегчением выдохнул. Все тело ломило, возможно, из-за приснившегося мне кошмара. Полицейские нетерпеливо постучали по машине. Я открыл дверцу и вышел из салона. Я находился на рынке коров Чхондо, городе, который знаменит своими бычьими боями. Мне и здесь не удалось продать корову поэтому после закрытия рынка я просто не смог уехать. Что-то случилось? Формальная проверка затянулась надолго. Один полицейский проверял мое удостоверение личности, а другой сторожил меня, стоя рядом. Я еще раз взглянул через окошко на корову, которая была в кузове. Конечно, все это оказалось сном, но все-таки макушка цела, никаких следов крови. Кажется, она не видела приснившегося мне сна. «Интересно, что произошло с моим двойником, который пытался вылезти из тела коровы?» Один из полицейских куда-то позвонил, а потом с довольной улыбкой подошел ко мне. «Вам придется проехать с нами. Вы находитесь в розыске за кражу коровы». «Что? За кражу коровы?» «Именно. Отдайте ключи от грузовика и садитесь к нам в машину». Если хотите задать вопросы, сможете сделать это в полицейском участке. Эта корова принадлежит моей семье. Я привез ее сюда, чтобы продать. Подробности вы узнаете в участке. Вашим делом занимаются наши коллеги из провинции Конвондо, а мы лишь оказываем им содействие». «Провинция Конвондо?» «Это все, отец». Не пошевелив и пальцем, но использовав полицейскую систему, отец с легкостью поймал меня из ущелья гор Одисан в глубинке провинции Конвондо, пока мы с коровой отдыхали на коровьем рынке в городе Чхондо, на самом юге страны. Он заявил в полицию на сына. В эту секунду я почувствовал, что время, когда, как в пословице, «всяк за своих стоял» уже прошло. Я достал телефон, вздохнул и сунул обратно в карман. Мне вспомнилось, что я забыл перевести отцу деньги, которые он перечислил мне за корову. Я ехал в полицейской машине, а грузовик, который вел один из полицейских, ехал следом. Я сидел на заднем сиденье в наручниках и только усмехался. Как представлю, что меня вместе с коровой перевозят в провинцию Канвондо? Вот уж будет веселье. Молодой полицейский за рулем то и дело бросал на меня вопросительные взгляды. Господин полицейский. А вы дружны со своим отцом? Разве в мире есть сыновья, которые дружны со своими отцами? Вы что, поссорились с отцом из-за коровы? Можно и так сказать. Я понимаю, что в наручниках вам, конечно, неудобно, но по правилам я не могу их снять. Потерпите немного. Как только приедем в участок, попытайтесь дозвониться до отца и поговорите с ним. Если вы этого не сделаете, то добраться до конвондо... «Вам будет очень непросто. Придется пройти много инстанций. Если вы не договоритесь с отцом, то нам ничего не останется, кроме как передать ваше дело в полицию по месту жительства». «Одна корова столько бед принесла. Когда решите свои проблемы, сходите на бычьи бои у нас в городе. Очень интересное зрелище. Да я сам уже участник бычьих боев. Господи!» А в провинции Конвандо уже сообщили о том, что меня поймали. Мы живем в быстром мире». Я закрыл глаза и представил себе довольное лицо отца. «Если неожиданно сильный удар отправил тебя в нокаут, то воспользуйся разрешенными девятью секундами и полежи на ринге. Потому что если встанешь сразу и бросишься на соперника, то можешь пропустить решающий удар, перебирая в голове всевозможные варианты развития событий, которые могут произойти в полицейском участке, я придумывал контрмеры и пытался предсказать действия отца. Я решил изо всех сил избегать худшего сценария, в котором нас с коровой на полицейских машинах везут в провинцию Конвондо. Господин полицейский, разве родители могут написать заявление на своих детей? Разве такое бывает? Почему нет? Частенько случается. А большинство таких случаев, как они заканчиваются? Ну как? Если ваш отец не заберет заявление или если вы с ним не договоритесь, то наверняка все будет по закону. Итог ясен. Я посмотрел на время, пытаясь угадать, чем сейчас занимается отец, у которого нет даже мобильного телефона. Быть может, пьет с другими стариками и играет в карты или сидит в участке и мучает полицейских. Мысль о том, что из-за какой-то коровы наша семья опозорится на всю страну, Приводило меня в бешенство. Как же отец достал полицейских, что им пришлось принять заявление? В моем состоянии я был готов признать все обвинения и отправиться в тюрьму. Мне казалось, что было бы неплохо освободиться от сельскохозяйственных работ, проведя годик в тюрьме. Сидя в наручниках, я безучастно смотрел на пейзаж за окном. С вишни опадали лепестки. А за вишневыми деревьями крестьяне вспахивали поля. Там не было коров. Я вдруг представил, что было бы, если бы я попутешествовал с отцом, но потом покачал головой. Наверное, та корова, что живет в голове отца, очень упряма и вообще не хочет выходить из дома. Да и отец — не тот человек, который захотел бы ее выпустить. Корова была отцом и наоборот. Я вздыхал, глядя на падающие цветы вишни. Пол. Нет, ковбой. Сейчас я смотрю на руку, которую поставили в море на мысе Хомигот. А ты уже покинул это место. Меня сейчас везут в полицейский участок за кражу коровы. Ох, бедняжка, ковбой, а куда именно тебя везут? Услышав мою историю, полицейские просто улыбались. Мне было трудно понять, сочувствуют они мне или издеваются надо мной. В далекой провинции Конвандо отец не отвечал на мои звонки, поэтому я позвонил родственникам, живущим с нами по соседству. Рассказал обо всем своему двоюродному брату и попросил найти отца. На том конце трубки раздался непонятный смех. Оказавшись во дворе полицейского участка, корова не переставала мычать. В этот миг я очень хотел поменяться душами со своим двойником, который был внутри коровы. Когда до меня дошло, что мне придется провести всю ночь в камере за кражу коровы, которую я даже не крал, Мне даже захотелось поменяться телами с коровой. «Ваша корова так звонко мычит!» «Вы пока подождите. Все-таки это ваш отец. Вряд ли он пойдет до конца. Мы тоже связались с полицейскими из Конвондо. И, надеюсь, скоро получим хорошие новости. Вам придется немного потерпеть. Что заказать вам на обед? Можно попросить вас дать корове корм и солому. Сам-то я особо есть не хочу. А корове не беспокойтесь. Даже если вы не голодны, вам надо хоть немного поесть. Тогда вы наберетесь сил и сможете договориться с отцом». Двоюродный брат изо всех сил старался мне помочь. Я слушал новости, мешая ложкой знаменитый суп соллен-тхан по рецепту города Чхондо, который купил мне полицейский. Двоюродный брат сказал, что мама моя играла в карты в доме кузнеца в другой деревне и ничего не знала. Услышав, что я попал в полицейский участок на юге страны, мама сильно перепугалась, но вскоре успокоилась и ловко победила в игре, раскрыв сразу три карты и тем самым использовав прием, который называется «бомба». Рассказывая об этом, двоюродный брат то и дело хихикал. Все выигранные деньги мама сразу же вернула участникам игры. Села в машину моего двоюродного брата, и они вместе отправились на поиски отца. В конце концов, они нашли его спящим в доме отдыха пожилых людей. Отец так сильно напился, что растолкать его не удалось, поэтому мама с двоюродным братом поехали в полицейский участок вдвоем и попросили замять дело. По словам двоюродного брата, полицейские были недовольны. «Сначала им пришлось принять заявление моего отца, потому что тот настаивал, а теперь вот, заявление надо аннулировать». Раз так, то придется писать объяснительное. Но моя находчивая мама попросила брату намекнуть полицейским, что если дело разрешится благополучно, то мы не останемся в долгу. Сейчас они с мамой привезли спящего отца домой и ждут, пока он проснется. Рассказывая эту историю, двоюродный брат долго смеялся. Он пообещал держать меня в курсе и по просьбе мамы, поинтересовавшись, как дела у коровы, положил трубку. Как дела у коровы? Я ответил, что корова — украденное имущество, поэтому полицейские стерегут ее по очереди, пока я мою ложку в супе Суландхан за железной решеткой. «Ковбой, подожди немного, и я тебя спасу». «Совсем нет аппетита. Купи мне гамбургер. Как ни крути, похоже, мне придется провести здесь всю ночь». Меня остановили на дороге, по которой мы с Питером и Мэри давно путешествуем. А Мэри, подавив горе от потери Питера, Теперь следует за мной. Почему из всех возможных маршрутов я выбрал именно этот и взял с собой корову? Я мог бы запросто проигнорировать совет аукциониста в кепке. Тем более, что рынков коров, где можно продать скотину, очень много. Я глядел на почти остывший суп, в котором потихоньку начинал густеть коровий жир. И думал. Очень редко, но бывает в жизни так, что копившиеся по капле знаки судьбы вдруг прорывают дамбу, затопляя все вокруг. Говорят, что хорошего приходится долго ждать, а беда всегда приходит не одна. На самом деле это лишь слова. В жизни все иначе. Жизнь большинства людей протекает неторопливо и довольно скучно. Если что-то и происходит, то происходит очень медленно. Слава богу, что вообще происходит. Если покупаешь лотерейный билет, то в лучшем случае выиграешь несколько вон. Это и есть правило нашего мира, разве нет? У нас остаются силы на то, чтобы подправить наши мечты или придумать новые. Глядя на загустевший суп, я кивал самому себе. Кивал потому, что решил, что у меня нет никаких причин сидеть в камере. А еще потому, что пришел к выводу, это по чьей-то неведомой воле Мэри спустя долгое время вдруг последовала за мной, и наши с ней пути пересекутся вновь. Ведь я отправился в путь только для того, чтобы попутешествовать до начала посевного периода и продать корову. Вот и все. А значит, то, как все закрутилось, не может быть простым совпадением. «Ты чего вдруг звонишь?» «Ты прекрасно знаешь, почему». «Да, догадываюсь». «Мы с коровой сейчас в полицейском участке». «Да что ты говоришь?» Если ты ничего не сделаешь, то, скорее всего, этот посевной год я проведу за решеткой. Я пораспрашивал одного из полицейских. Он сказал, что меня освободят не раньше, чем поспеет урожай. Ничего себе! Но я же говорил, чтобы ты вернул корову. Надо было послушать отца. Да, ты прав, ничего не поделаешь. Раз пропускаю работу, значит сидеть мне на казенных харчах. Тяжко тебе придется одному в поле. Найми кого-нибудь для тяжелых работ. Mm. Если мама рядом, дай ей трубку: Эй! Тебя к телефону! Говорю, тебя зовут! Целью первого разговора с отцом, как и любых переговоров, было изучение противника. Однако после него я испытывал разочарование. А еще чувство стыда за то, что загнал отца в угол. Очень хотелось перезвонить и забрать свои слова назад, но я сдержался. Надо сохранять хладнокровие для этого я принялся есть уже совсем остывший суп и чтобы хоть как то заглушить противный привкус жира запихнул в рот весь острый салат из редьки. Мне в любом случае еще придется пообщаться с отцом, пока все не закончится. На самом деле мы с ним идем к одной и той же цели отличаются только пути ее достижения. конечно, я понимаю, что нужно признавать и уважать путь соперника. Однако принять этот факт очень сложно. Когда отец, надев на корову ярмо, решал бороздить поле по горизонтали, а я настаивал на том, чтобы делать борозду по вертикали, корова не принимала ничью сторону и спокойно справляла себе нужду, ожидая, пока все закончится. Конечно, этот спор было бы легко решить, если корова, которая работает больше всех, высказывала бы свое мнение. Но она всегда сохраняла нейтралитет. В итоге спор заканчивался следующим образом. Родители делали борозду горизонтально. А я уходил на другое поле и работал там, пока мы с отцом со злости пили соджу и поглаживали животы. Потому что от соджу болел желудок. Урожай рос и созревал. А коровы давали потомство и набирали вес. Удивительно. Еще забавно, что каждый раз, когда наступало время обеда, мы с отцом, как ни в чем не бывало, садились за стол И в один голос жаловались маме на скудные закуски. Правда, наши претензии быстро прекращались, стоило маме нанести ответный удар. С коровой все хорошо? Да. А ты нормально питаешься? Да. В дороге всегда нелегко, а у тебя еще и корова в придачу. Почему ты до сих пор ее не продал? Вот найду подходящего покупателя тогда и продам. «Сегодня уже поздно, поэтому завтра я пойду в полицейский участок и заберу заявление. А ты сразу же возвращайся домой». «Зачем так корову мучаешь?» «Вообще-то человек тоже мучается». «Ну что, а мы договорились?» «Минутку». «Отец, откажись от коровы». Отец положил трубку первым. Я никак не мог понять отца и его одержимость этой коровой. Я всегда очень старался его понять однако в какой-то момент переставал. Каждый раз, когда доходило до этого, мне становилось ясно, что мы с отцом говорим совершенно о разных коровах. Но корова-то была одна. Отец относился к корове с неизменной любовью, а я никак не понимал, зачем нам содержать эту огромную бесполезную тушу, и потому всегда жаловался. Возможно, корове наши споры казались глупостью, Я окунул палец в недоеденный суп, нарисовал на деревянном полу схему наших отношений и уставился на нее так, словно собирался глядеть, пока она не высохнет. Схема изображала то, как наши с отцом отношения связаны с коровой. Ее можно было бы назвать простой и понятной картой боевых действий, иллюстрирующей идущую издревле войну человечества за подчинение других себе. Отец, корова, я. Однако, чем дольше я смотрел на схему, тем запутаннее она становилась. Выглядит так, словно мы с отцом держимся за поводья и пытаемся перетянуть корову на свою сторону. Раньше отец был сильнее, поэтому я шел ему навстречу. Однако со временем ситуация полностью изменилась. То есть схема также отражает хладнокровно диктуемую временем ограниченность человека. А еще показывает историю падения коров в этом быстро меняющемся мире. Мы с отцом тянем поводья каждый в свою сторону не для того, чтобы получить побольше мяса или чтобы получить корову в своей собственности продать. Это не то гордое животное, что незаменимо в полях, а стоящее на обочине дороги существо, пугающееся каждый раз, когда рядом проносятся машины. Через некоторое время я видел в схеме только свое лицо погруженная в бредовые мысли, которая растекалась, как вода после дождя. Пришлось крепко зажмуриться. Пол? Когда спустя долгое время я открыл глаза, то увидел корову. Нет, отца. Нет, Мэри. Да, это была Мэри. Пришла навестить меня в камере. Меня накрыло стыдом, ведь и во сне, и наяву я отказался идти вместе с ней и в итоге очутился за решеткой. Мэри протянула мне черный целлофановый пакет. Внутри лежали гамбургер и какая-то бутылка. «Ты здесь один, и кажется, будто ты медитируешь». Я огляделся по сторонам и впервые осознал, что кроме меня в этой просторной камере и правда никого нет. Мне казалось, что я чужеземец, который пришел и нарушил покой этого пустого пространства. «А где корова?» Мэри внимательно осмотрелась, словно ожидая найти здесь корову. Представив, как меня запирают в камере вместе с коровой, я наконец-то смог улыбнуться. А потом представил, как корова ест здесь корм и солому, запивая водой, которую ей принес полицейский. А еще какает, писает и мычит. За ней ухаживают полицейские. Когда тебя освободят? Не знаю. Наверное, завтра к обеду. У меня такое ощущение, что это не отец тебя сюда засадил, а сама корова. «Ты так не думаешь?» «Да, мне тоже так кажется». Мне снова вспомнилась схема на полу, которая уже успела высохнуть. Об этом я даже не подумал. Теперь мне правда казалось, что мы с отцом угодили в хитрую ловушку, приготовленную для нас коровой. С другой стороны, зачем ей это? Ума не приложу. К чему стремится эта огромная коварная корова? Чего она добьется, рассорив меня с отцом? Если ничего, то, быть может, она играет с нами со скуки. Захотелось выбежать из камеры, схватить корову за холку и вытрясти из нее ответ. Но, к сожалению, я не мог этого сделать. Да и Мэри о таком не попросишь. Закончит свидание и уйдет. Мне стало одиноко, и я грустно осмотрел камеру. Думаю, отцу тоже одиноко. И потому, окинув взглядом коровник, в котором царит мрак, Он каждый раз снова прикладывается к бутылке. Я надеялся найти в принесенном Мэри пакете соджу, но не нашел, поэтому вместо водки пил какой-то напиток и старательно жевал гамбургер. Вдруг мне подумалось, а что, если корове известно содержание моих снов? Под ребрами больно кольнуло. Похоже, полицейскому понравилось ухаживать за коровой. Он радовался как ребенок, каждый раз, когда передавал мне новости о ее состоянии, Или задавал о ней вопросы. Он даже сообщил мне, хотя я не спрашивал, что впервые ухаживает за коровой. Ваша корова очень славная. Не пахнет коровьими лепешками? Нет, очень хорошо пахнет. Представляете, она съела корм, а потом выпила сразу два ведра воды. Да, она такая. Я продам ее дешево. Купите. Я бы с удовольствием. Вот только содержать ее негде. А сколько она стоит? 5 миллионов вон. Да, так я и думал. Вот куплю дом в деревне и обязательно обзаведусь коровой. Когда я заглянул в ее огромные глаза, мне показалось, что душа моя очищается. Похоже, пока я сидел в камере, корова расположила к себе полицейских. Надо признать, корова хитра, пусть и неповоротлива. Но пора и мне нанести ответный удар. Домашних животных можно разделить по принципу их воспитания. Возьмем собак. Собаки низкого уровня думают только о еде. Среднего уже отличают хозяев от воров, а высшего даже не думают, что они собаки. Тоже с коровами. А я слышал, что хозяин вашей коровы — ваш отец, поэтому вы и оказались здесь. Похоже, даже полицейский, который выглядит очень наивным, страдает от профессиональной деформации. На это я только кивнул и продолжил. Давайте предположим, что в семье есть собака. Можно ли сказать, кто в этой семье ее хозяин, а кто нет? Прошу прощения. Ничего страшного. Не могли бы вы постелить корове? Постелить? Вы же не спите прямо на полу. Без матраса и одеяла. Пусть это и корова, но и она может спать только в том случае, если постелить ей солому. Точно! Если потом, решив меня проведать, вы прихватите с собой бутылочку соджу, то цены вам не будет». Сомневаюсь, что смогу нормально заснуть, впервые в жизни оказавшись в полицейской камере. К тому же вряд ли здесь выключают свет на ночь. Подумав о корове, которая спокойно спит в кузове под тентом и на соломе, я почувствовал обиду, отчего уснуть стало еще сложнее. Я написал поселившейся в отеле Мэри и попросил принести мне Соджу, но Мэри не ответила. «Наверное, спит». Лежа в одиночестве, пустой камере, и в городе, где никогда не случалось ни одного преступления, я испытал, как писали в старых стихотворениях, щемящее чувство одиночества. Уже третий час ночи. Я сбросил с себя светло-синее, похожее на осеннее небо покрывало, встал и глубоко вздохнул. «Держите, сегодня особый случай. Вы даже кальмаров принесли? Этим вы обязаны своей корове». Полицейский передал мне бутылку воды, внутри которой была соджу. Я хотел заплатить, но он отказался. Я был тронут. Я выпил соджу в два приема, как если бы пил воду. Полицейский кивнул, словно прекрасно меня понимая, взял пустую бутылку и ушел. В отличие от соджу, кальмаров, я жевал как можно медленнее и кивал головой, сидя в позе лотоса. Кивал, соглашаясь. Благодаря корове даже в полицейской камере мне удалось выпить соджу. В эту секунду я был согласен с отцом, который всегда говорит, что хорошая корова лучше десяти рабочих. Я почувствовал, как пьянею, и нащупал в кармане мобильный телефон, думая о том, что хочу помириться с отцом. «Спишь?» «Да». Позвонив отцу, я не знал, что сказать. Из-за опьянения тело мое качалось, как маятник часов. Ничего не болит? Нет. Согласен, это не тот вопрос, который стоит задавать, когда будешь человека в 2 часа ночи. К слову, никто же не забрал ту сосну, которая упала на холме за домом. Ты ее припрячь? Хорошо. Отец, раз уж я добрался до сюда, то я еще попутешествую с коровой, а потом вернусь. Хорошо? Ничего себе! «Наверняка ты единственный, кто путешествует по стране с коровой. Уже поздно. Спи». С трудом распутав ноги, которые застыли в позе лотоса, я упал. Тело мое было горячим, словно камень под летним палящим солнцем. Где-то между сном и явью я будто увидел улыбку нашей коровы, которая тихо проникала внутрь меня и, кажется, улыбнулся в ответ. «Не помню». Было ли наше общее с ней тело легким или тяжелым? Не знаю, я приобрел корову, или эта корова приобрела меня.